У меня еще не было возможности осмотреть дом Арчера. Да что там, по сути, я побывала всего в двух помещениях. На кухне, где произошла не слишком удачная встреча с Ульрикой, и в комнате, которую в последний раз мне пришлось покинуть по водосточной трубе. Поэтому я с интересом озиралась по сторонам, оказавшись в залитой светом многочисленных свечей гостиной. Тем более здесь было на что посмотреть. Если судить по нескромным размерам, гостинная занимала практически весь первый этаж, и большая часть этой комнаты была отдана под книжные шкафы, высоченные до самого потолка, они угрюмо высились по периметру, опасно вспухнув от своего бумажного содержимого. Я чувствовала, как мои глаза загорелись от восторга. Книги! Сколько же здесь было книг! Сотни! Тысячи! И каждая из них наверняка стоила целое состояние, если судить по старым запыленным обложкам. Зуб даю. Практически все они посвящены магическому искусству. Какой же я была глупой, когда собиралась проникнуть в этот дом и похитить всего один талмуд с заклинаниями. Боюсь, я бы так и не сумела сделать выбор, увидев, какие сокровища здесь скрываются. Отец тоже проявил интерес к коллекции Арчера. Он сделал несколько медленных шагов вдоль полок, задумчиво ведя пальцем по потрепанным корешкам. Но почти сразу остановился и резко отдернул руку, будто обжегся. С непонятной для меня брезгливостью вытер ладонь о Сиртука. Вынес он этому пугающее существо, которое призрачной тенью следовало за ним по пятам, глухо рыкнуло. «Присаживайтесь». Арчер на правах хозяина показал моему отцу на одно из кресел, которые полукругом стояли около низкого столика. «Налить вам что-нибудь, Сьер Келес?» «Да». Второй раз за все время своего визита подал голос мой отец. «Стакан воды, если можно». «Да, конечно». Арчер любезно склонил голову и, чуть повысив голос, проговорил, обращаясь в пустое пространство перед собой. «У стакан воды и два бокала с вином». Я из-под наблюдала за действиями отца, селись разгадать, что за чудище скрывается в его тени. Неужели действительно тролль? Судя по огромному росту и отвратительной внешности, да. Но они вроде как должны обратиться в камень на солнечном свете, а мой отец всегда вел активный дневной образ жизни. Отец, между тем, тяжело опустился на предложенное место и с показным спокойствием откинулся на спинку, сложив на животе руки. Арчер сел напротив него и выжидающе посмотрел на меня безмолвно предложив присоединиться к их славной компании. Что мне оставалось делать? Я тоже примостилась на самом краешке последнего оставшегося свободным кресла и почти не удивилась, когда на подлокотнике вдруг сам собой материализовался бокал вина, а мой слух уловил неподалеку негромкое хлопанье крошечных крылышек. Однако сама Ульрика предпочла остаться невидимой. «Итак, что вы намерены делать с моей дочерью?» Спросил отец и взял в руки возникший перед ним стакан с водой. «А как вы думаете?» Вопросом на вопрос ответил Арчер. Я недовольно поморщилась. Начало разговора показалось мне оскорбительным. Такое чувство, будто отцу совершенно наплевать на мою дальнейшую судьбу. По крайней мере, я не услышала в его голосе ни малейшего волнения. Словно он говорит не о своей единственной дочери, а обсуждает какую-то деловую сделку. «Вы дракон» спокойно констатировал отец, позволил себе слабую усмешку. «Не мне вам рассказывать, что в народе всякое поговаривают о странном пристрастии драконов к невинным девицам. Собственно, меня интересует только одно. Вы собираетесь убить и съесть мою дочь?» Я поперхнулась вином, поскольку как раз сделала хороший глоток из бокала. Судорожно закашлялась пачка и без того безнадежно испорченное платье брызгами красного. Честное слово, такого поворота я не ожидала. А ведь в некотором смысле мой отец прав. Я знаю множество легенд и сказок, в которых драконы похищали девушек. Правда, обычно бедняжек успевал выручить какой-нибудь мимо проезжающий принц. И увлечённой историей счастливого спасения и последующей не менее счастливой и обязательной свадьбы между бывшей пленницей и её рыцарем, я никогда не задавалась вопросом, а почему, собственно, дракон ввязался во всю эту историю? Зачем ему понадобилась эта самая девица? Неужели я могу послужить изысканным блюдом на столе у Арчера? А вы тролль, парировал Арчер. И кому как не вам знать, что эти легенды полная чушь. Драконы не питаются человечиной, в отличие от вашей братьи. И опять я закашлялась круглыми от ужаса глазами, уставившись на своего отца. В принципе, я уже догадалась, что за тварь скрывается в его тени. Но неужели мой отец действительно имеет столь скверные и мерзкие привычки? Неужели он каннибал? Фу, какая гадость! «Не пугайте мою дочь», — попросил отец. «Вы прекрасно видите, что я не горный тролль. В стародавние времена мои сородичи предпочитали селиться под мостами. Мы долгие века жили бок о бок с людьми и многое от них переняли. Мы не боимся солнечного света. Мы умеем прятать собственную суть в тени. Мы даже вступаем в браки с женщинами и заводим детей». Помолчал немного и обронил с нескрываемым сожалением. «Правда, наши способности передаются лишь по мужской линии». Все это отец произнес, чуть наклонив голову в мою сторону, словно обращал свои слова именно ко мне. И я позволила себе немного расслабиться и облегченно перевести дыхание. «Но между тем многое в вас осталось от троллей», — Арчер несогласно покачал головой, заставив меня вновь замереть от напряжения. И он начал перечислять, загибая пальцы по мере рассказа. «Вы намного превосходите людей по силе» чрезвычайно вспыльчивы, свирепы и кровожадны, когда находитесь в дурном настроении. Кто даст гарантии, что при очередной вспышке гнева вам не придет в голову замечательная идея сожрать своего оппонента? Как говорится, нет человека, нет проблемы. Я готов поклясться тенью, что за всю свою жизнь ни разу не пересек грани дозволенного. Отец горделиво задрал подбородок, будто оскорбленный предположением Арчера и одновременно тварь за его спиной воинственно выпрямилась во весь свой не маленький рост, пробив призрачный головой потолок. Я верю вам, поспешил заверить его Арчер, позволил себе слабую усмешку. Таким образом мы убедились, что ни один из нас не обладает извращенным вкусом и любовью к необычным мясным блюдам. Если вы не желаете украсить головой моей дочери свой обеденный стул, то для чего она вам? Сухо осведомился отец. Арчер задумчиво провел пальцем по кромке бокала, к которому пока не прикоснулся. «Позвольте один маленький вопрос. Так, чисто для удовлетворения любопытства», — вдруг проговорил он. «А если бы я похитил вашу дочь именно для удовлетворения своих вкусовых пристрастий? Что бы вы тогда сделали?» «Вы дракон», — отец пожал плечами. «Я тролль. Вы наверняка убили бы меня, но я все равно пришел бы и сражался за дочь. До последней капли крови. Вашей или моей, неважно». Честно говоря, я не ожидала подобного признания. Мои глаза сами собой увлажнились, и я растроганно зашмыгала носом, борясь с желанием обнять и расцеловать отца. Надо же. Я даже не предполагала, что он готов умереть ради меня. А как же все эти ссоры и страшные ругательства, которыми он постоянно осыпал меня? «Из рассказа вашей дочери мне показалось, что ваши родительские чувства к ней оставляют желать лучшего», – осторожно заметил Арчер. «Она не мальчик?» Отец сарказмом хмыкнул и пригорюнился, глухо продолжив. «Мне нужен сын. Понимаете? Сын. Впрочем, вы обязаны меня понять, поскольку почти такой же, как я. Нас осталось так мало. Я не смог смириться с тем, что моя тень не получит продолжения. Но Мика, все же моя кровь и моя плоть. За нее я бы разорвал вам глотку. И потому я спрашиваю вас в третий и в последний раз. «Зачем вам моя дочь?» Существо за его спиной недовольно заворчало, переминаясь с лапы на лапу. Вновь сгорбилась, вынырнув головой из верхних этажей, и злобно уставилась на Арчера под слеповатыми маленькими глазками. Я была уверена, что если Арчер вновь проигнорирует прямой вопрос моего отца и заведет какую-нибудь отстраненную речь, то произойдет что-нибудь страшное. По всей видимости, понял это и он, поскольку больше не рискнул ходить вокруг да около. «Ваша дочь станет моей женой», — сказал он. «Это решено и не обсуждается». Отец явно не ожидал подобного признания. От неожиданности он с такой силой стиснул кулак, что стакан с водой лопнул. На пол хлынула вода, щедро окрашенная красным. Видимо, осколками отец разрезал ладонь. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, продолжая, не мигая, смотреть на Арчера. «Вы не шутите», — наконец утвердительно проговорил он, удивленно качнул головой. «Вы действительно намерены взять ее в жены. Но зачем было ее похищать? Дань традиции?» Не только. Уклончиво отозвался Арчер. Нервно забарабанил длинными изящными пальцами по подлокотнику кресла, словно размышляя, стоит ли упоминать об этом, но затем все-таки осторожно проговорил. «В вашем доме пахнет черным колдовством. Я учуял эту вонь сразу же, как пересек порог. Мне это не понравилось. Моя будущая жена не должна соприкасаться с подобной мерзостью». «Черным колдовством?» растерянно переспросил мой отец. «Я не понимаю, о чем вы». «Странно». Арчер недоуменно сдвинул брови. Тролли плохо видят, но обладают отличным нюхом. Да, если только это колдовство не направлено непосредственно на них. Отец задумчиво поднял пораненную руку к рту и принялся машинально слизывать капли крови. В гостиной после его замечания воцарилось продолжительное молчание. Я с нескрываемым отвращением следила за действиями отца, который чуть ли не урчал от удовольствия, обсасывая свою ладонь. Арчер с отсутствующим видом смотрел на пламя ближайшей свечи. И оно извивалось под его взглядом, словно живое, бросая оранжевые блики на бесстрастное лицо дракона. «Значит, вы не отдадите мне, дочь?» Наконец резюмировал отец. Протянул перед собой руку, которой занимался все это время, и ей изумленно вскинула брови, увидев, что на ней нет и следа от недавних порезов. «Нет, не отдам». Арчер покачал головой, усмехнулся. «Даю слово дракона, что в моем доме ей ничего не грозит». Отец скептически хмыкнул, неприлично ткнул пальцем, указав на моё разорванное грязное платье. «О, я сам безмерно удивлен, что ваша дочь в таком виде». Арчер заулыбался, поняв его претензию без слов. «Да, признаюсь, я оставил её без присмотра на некоторое время, но даже представить не мог, что за столь короткий срок она умудрится так испачкаться». «И когда только успела?» Я поморщилась. Мне очень не нравилось, что разговор велся так, будто я не имела права что-либо говорить. Волей-неволей почувствуешь себя бессловесным товаром, вещью, выставленной на торги. Однако здравый смысл подсказывал, что сейчас не время показывать коготки и норов. Успею еще. Обычному человеку лучше не лезть в беседу дракона и тролля. «Могут пойти слухи», – продолжал упорствовать отец. «Вы прекрасно знаете, что люди не любят, когда что-либо выходит за рамки традиционного». Девушка не должна жить в доме жениха до свадьбы. К тому же всегда есть вероятность, что свадьбы не будет. И тогда будет опозорена не только она, но и вся ее семья. Мужчины не должны заводить детей на стороне, состоя при этом в законном браке. Тот же парировал Арчер. Не правда ли? Резонное возражение. Без малейшего смущения согласился отец. Но все же второй случай. Обществом осуждается гораздо меньше, чем первый. А некоторые так вообще сочтут мужчину молодцом, особенно если узнают, что первая жена оказалась неспособна даровать ему наследника. И все-таки мое решение не обсуждается, Арчер покачал головой. Ваша дача останется в моем доме. А вам я настойчиво советую поговорить с супругой и напомнить ей, что занятия колдовством зачастую оканчиваются на костре. Что же насчет осуждения обществом? «Не беспокойтесь, я не намерен долго оставаться в ваших краях. По традиции, перед свадьбой я должен представить невесту всему гнезду». «Это как раз меня беспокоит сильнее прочего», – отец моментально помрачнел. Подался вперед и вкратчиво поинтересовался, не сводя напряженного взгляда Сарчера. «Молодой человек, я, конечно, все понимаю, первая любовь, романтика и прочее, прочее, прочее. Но вы абсолютно уверены, что ваша семья примет мою дочь. Как ни крути, но половина крови у нее тролля. «А вы прекрасно знаете, что наши народы никогда не жили в мире. Боги любят злые шутки. Мои способности вполне могут проявиться через поколение у ваших детей. Тролль в драконьем гнезде – это, знаете ли, нонсенс?» Хотя Арчер и старался сохранить бесстрастное выражение лица, но я заметила, как на самом дне его зрачков метнулось, и тут же пропало удивленно беспомощное выражение. Так, словно о подобном, он еще не задумывался. И мое сердце сжалось от дурного предчувствия – Ох, сдается мне, Арчер даже не предполагал, что столкнется с такими трудностями. — Все будет хорошо, — наконец, после краткого замешательства заверил он нас. Но его голос прозвучал слишком громко и неправдоподобно радостно. Даже я ощутила фальшь. что уж говорить о моем отце. — Эх, молодость, молодость, — отец недовольно покачал головой. Перестал буравить Арчера напряженным взором, посмотрел на меня и как-то странно дернул кадыком, словно в последний момент передумал что-то говорить. После чего встал и обронил, обращаясь уже ко мне. «Мика, я понятия не имею, чем закончится твоя затея. Над всего сердца надеюсь, что добром. Но помни, если тебя кто-нибудь обидит из этого семейства крылатых ящеров, то только дай мне знать, и я приеду и сама лично разберусь». И опять мои глаза защипало от сентиментальных слез. А ведь отец прекрасно знает, что тролль дракону не соперник. Сам ведь признал, что в поединке Арчер наверняка держит верх над ним. И все-таки пообещал мне свою защиту и помощь. И в этот момент я была уверена, что отец действительно в случае чего намерен сражаться за мою жизнь и честь до последней капли крови. А я, в свою очередь, настойчиво рекомендую вам разобраться с запахом черного колдовства в вашем семействе. — проговорил Арчер и тоже встал. — Я еще намерен пробыть в ваших краях пару недель, прежде чем двинусь в обратный путь. При случае я бы мог помочь. — Разберусь сам, — непреклонно отказался отец. Криво ухмыльнулся. — Спасибо за предложение и предостережение. Но при решении семейных проблем лучше не впутывать посторонних. Призрачная тварь за его спиной в этот момент вдруг вытянула свою лапу в моем направлении. Я испуганно отшатнулась, было в сторону, Но тут же изумленно замерла, когда почувствовала, как мои щеки обдало легким, теплым ветерком. Это чудище легонько погладило меня на прощание.